Прошло однако же несколько месяцев прежде, чем я пришёл к такому решению. А потому, вознаградив по заслугам старого капитана, моего бывшего благодетеля, я подумал и о бедной вдове, покойный муж которой оказал мне столько услуг, да и сама она, пока это было и в её власти, была моей верной опекуншей и советчицей. Я первым делом попросил одного лиссабонского купца поручить своему агенту в Лондоне не только выплатить ей 100 фунтов по чеку,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 Я не находил ни одного, кому бы я решился доверить целиком свое состояние, чтобы со спокойной душой уехать в Бразилию, и это сильно тревожило меня. Я совсем было решился ехать в Бразилию и поселиться там, ведь я, так сказать, натурализовался в этой стране, но было одно маленькое препятствие, останавливающее меня, а именно религия. Правда, в данное время религия,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 восхищаясь его умением вести хозяйство, расширять дело и увеличивать доходы. Затем дал ему наказ, как поступать с моей частью на будущее время. Сообщил, какие полномочия я оставил старому португальскому капитану и просил впредь до получения от меня вестей отсылать ему всё, что будет мне причитаться. Я заверил своего компаньона, что имею намерение не только посетить своё имение, но и прожить в нём до конца дней моих. К письму я присоединил подарки: итальянского шёлка на платье его жены и дочерям, о том, что у него и жена и дочери, я узнал от сына моего приятеля, капитана. Затем два куска тонкого английского сукна, лучшего, какое можно было найти в Лиссабоне, пять кусков чёрной байки и дорогих фламандских кружев. Устроив таким образом свои дела, продав товары и обратив деньги в надёжные бумаги, я мог спокойно двинуться в путь. Но теперь возникло другое затруднение. Как ехать в Англию сухим путём или морем? К морю я, кажется, достаточно привыка, между тем, на этот раз мне до странности не хотелось ехать в Англию и морем. И хотя я ничем не мог объяснить это нежелание, оно до того разрослось во мне, что уже отправив свой багаж на корабль, я передумал и взял его назад. И так было не раз, а два или три.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 Другой потерпел крушение у Старого возле Торбе. И все бывшие на нём, за исключением троих, утонули. Так что на обоих мне пришлось бы худо, а на котором хуже сказать трудно. Видя такое смятение в моих мыслях, мой старый друг капитан, от которого я ничего не скрывал, стал убеждать меня не ехать морем, но либо отправиться сухим путём в Карунью и далее через Бескайский залив в Арашель,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 Точишь же вслед за этим попасть под такой жестокий ледяной ветер, дувший с Перенейских гор, что мы не могли выносить его, не говоря уж о том, что рисковали отморозить себе руки и ноги. Бедный Пятница тот попросту испугался, увидев горы, сплошь покрытые снегом и ощутив холод, никогда ему Бедный Пятница тот попросту испугался, увидев горы, сплошь покрытые снегом. Я ощутил холод, какого ему никогда в жизни не доводилось испытывать. В довершение всего, в Памплоне по приезде нашим продолжал идти снег в таком изобилии и так долго, что все удивились необыкновенно раннему наступлению зимы. Дороги и прежде не очень доступные, теперь стали непроходимы. В иных местах снег лежал такой глубокий, что ехать было немыслимо. Здесь ведь снег не затвердевает, как в северных странах. И мы на каждом шагу подвергались бы опасности быть похороненными в заживо. В Памплоне мы пробыли целых 20 дней. Затем, видя, что зима на носу, и улучшений погоды ожидать трудно, и эта зима во всей Европе выдалась такая суровая, как не помнили старожилы, я предложил своим спутникам поехать в Оентерабию, а оттуда отправиться морем в Бордо, что отняло бы очень немного времени.